Глава 26. «Иван, очнись!» Обеспокоенный мягкий голос тени Иван узнала даже на фоне своих криков. Она не помнила, в какой момент картины расправы над дробами сменились густой чернотой. Не понимала, что с ней происходит и как ей вырваться из кошмаров. Она била по мягким простыням, чувствуя, как кто-то пытается схватить ее за запястье холодными руками. Точно не тень. Это единственное, что она четко осознавала. И вот, наконец, вспышка света. В холодном поту она подскочила на кровати, едва не столкнувшись с Азаруэлем лбами. Тень облегченно выдохнул: «Как я рад, ты жива». Но измученный вид Иван явно отбил у него желание радоваться. Он сел в изножье ее кровати, ожидая, когда она заговорит первой. «Я у себя», спросила она полушепотом, жадно вдыхая воздух и оглядываясь. «Действительно, это ее комната». «Я что не умерла?» «Ня». Азаруэль пристроился на стуле слева от нее. Кое-кто успел вовремя снять с себя артефакт. Тень понуро ссутулил плечи и сказал. «Я снял его сразу, как только прибежал. Ты была без сознания час, а потом у тебя начался припадок». «Поздравляю!» — в голосе Азуруэля не было ни нотки торжества. «Ты единственная, кого миновала смерть после ношения артефакта. Он угрожал, что не отпустит меня живой, если только я не переживу то, через что прошла хозяйка артефакта». Иван поджала ноги, и, всхлипывая, уперлась лбом в колени. «Как же это было ужасно! Как можно пережить такое горе? Сначала муж, затем сын. И все у нас на глазах. Я чувствовала все, что чувствовала она. Я думала, что умру от отчаяния. Боюсь представить, через что ты прошла, Иван». Тень, кажется, хотел положить ей руку на плечо, но в последний момент отстранился и обошелся словами. Это было очень опасно. Во всем альтернате только я могу брать артефакты, Без вреда для себя и без временных ограничений. Исключение — скрипки конгломерата. Второй раз могу не успеть снять с тебя кандалы. Я знаю, ты хотела как лучше. Но ты едва не погибла. Будь осторожнее со своей жизнью. Буду прямолинейен. В последние дни она и без артефактов под угрозой. Я постараюсь помочь тебе, чем смогу. Обещаю. Иван стало так стыдно, что она спрятала лицо за руками, Лишь бы не видеть тень и лишь бы он не видел ее. О чем она только думала. Обычный человек, а вышла один на один против какого-то монстра, зная, что наверняка погибнет. И вот стоила она того. Азаруэль закинул ногу на ногу и сложил руки на коленях. «Так страдать ради какого-то друга?» «Ты ничего не понимаешь», — Ива отняла руки от лица. Она вспомнила все, что предшествовало встрече с Зотисом. Злорадную улыбочку Азаруэля. Его манипуляции, обман и сожаление сменило злость. Он единственный дорогой мне человек. Я не знаю, как мне без него жить. Если завтра я не увижу его в целости, мое сердце разорвется. Да, я действительно не понимаю, как можно столько убиваться из-за друга. Не проще ли найти нового? Ты бы свою жену тоже так бросил? Взорвалась Иван. Нашел бы другую. А Заруэль вытаращил на нее глаза и процедил сквозь зубы. Что ты сейчас сказала? Ребята, пожалуйста, не надо. Тень не услышал никто, кроме него самого. Ты бы на моем месте бросил свою жену, продолжала Иван. Отнесся бы с таким равнодушием к ее пропаже. Хотя не удивлюсь, если так и было бы. Перестаньте, прошу. Тень покачал головой. В этом нет смысла. Да это все он. Иван указала на Азуруяля пальцем. Он ждал, что в последний момент я испугаюсь и не стану использовать артефакт. Может, он и не хотел, чтобы я сдохла, но точно хотел увидеть меня униженной и позлорадствовать. Что, я тебя обломала? Откуда она вообще знает о моей жене?» Азаруэль взглянул на брата. А Ирис рассказала. «Да, намекнула, что ты вдовец. Казалось бы, должен хоть немного понимать, каково мне сейчас». Иван опять повысила голос. «Но нет, ведешь себя, как эгоистичная, завистливая сволочь. Смотришь на всех свысока. Эймери ненавидишь просто за то, что скрипка твоей жены его приняла, а ты не можешь с этим смириться. Уперся как осел и не упускаешь случая возмутиться. А теперь, когда Эймери пропал, вдобавок злорадствуешь. Только я подумала, что в тебе после пережитого горя есть хоть капля сострадания, но очевидно, что у тебя кусок льда вместо сердца, если, конечно, твоя сущность вообще предполагает его наличие. Еще хоть слово, Иван Харвилл, и... Убьешь меня? Что может быть страшнее всех этих кошмаров Зотиса? Так что валяй, тебе ведь не впервой. Бьюсь об заклад, в тебе даже ничего не дрогнет». «Ну все. Да, «Да сколько, сколько можно. можно?» Вся комната вдруг задрожала. И вон показалось, что в ней замерла сама жизнь. Мерзкий холод прошиб до костей так, что не шевельнуться. Но она заметила, что Азаруэль, на котором и застыл ее взгляд, чувствует себя примерно так же, выглядит растерянным и испуганным. Не видела она только тень, но догадывалась, все происходит из-за него. Резко вспомнились предупреждения о его силе, просыпающейся от сильных эмоций, и впервые Иван крепко задумалась о том, как опасен ее новый знакомый. Наконец, все закончилось. Ледяное оцепенение прошло, стены и предметы успокоились. Иван и Азаруэль вновь смогли двигаться. О! Тень вскочил с кровати и закрыл рот рукой, вытаращившись на них. Простите! «Я это не специально. Не знаю, что со мной в последнее время происходит. Я не хотел. Вы в порядке?» Он просто прикрикнул. В первый раз, кстати. И комната ходуном пошла. Иван не могла этого осознать. «Что же он тогда может сделать, если его разозлить?» «Ты что, совсем?» Азеруэль пришел в себя первым. Он выглядел бледнее, чем обычно. «Убить нас решил?» «Говорю же, я не хотел». Все, все. махнул на него Азеруэль. «Успокойся. Не то еще что-нибудь натворишь». «Давно к психологу ходил». Тень почесал в затылке. «Четыре месяца назад». «Пора снова обратиться». Азаруэль встал с места и всплеснул руками. «Знаете что? Спасайте этого умника сами. Словно у меня своих дел нет. И, если честно, Иван... Может, они и написали, что не будут его трогать. Но я очень надеюсь, они не сдержат свое слово. Таким слабакам, как он, не место в альтернате». Иван хотела ответить, но еще не отошла. Все, что ей оставалось, наблюдать за тем, как Азаруэль отворачивается и идет к выходу. «Стой!» — окликнул его тень. «Азаруэль, мы не можем без тебя. Ты ведь как-то жил без меня 38 тысяч лет. Проживешь и сейчас». Азаруэль остановился у двери и взглянул на брата с такой тоской, что Иван на мгновение стало его жаль. «Не понимаю, зачем я здесь. Зачем вообще мне все это нужно?» Он глубоко вздохнул и закончил тихим, глубоким голосом. «Зачем ты мне нужен?»